Оливия должна ждать нас в машине возле той же фермы Доусонов, что находится на въезде в город. Мы обо всем договорились, она едет с нами. У нее хорошее образование, да и видно это, причем невооруженным взглядом. Так что отдам ей в полное управление свой ресторан, пусть трудится. Домой мы вернулись уже днем следующего дня. Как нам повезло, что нас ни разу не остановили полицейские, хотя на трассе их было немало». От нас с порохом пахла за версту. Отмывались полдня. Оливию я поселил в отеле, пообещав найти ей жилье как можно скорее. Она была не против и перед расставанием вновь спрашивала о работе. «Гарри, я все же не могу так. Поехала чисто на интуиции за тобой, а ты даже не объяснил, что за работу ты мне дашь. Я хочу предложить тебе управление рестораном. Как, справишься?» «Ой, я не знаю. Никогда не работала никем выше продавца в магазине». Но образование у меня хорошее. Честно, явно скромничая, призналась девушка. Вот и я думаю, что справишься. Для начала и сам помогу. Да и в ресторане помощники у тебя будут. А как ко мне отнесется персонал? Я ведь с улицы практически, без рекомендаций. Главная твоя рекомендация — это я. И именно я принимаю решение о приеме на работу. Гарри, у тебя что, свой ресторан? Девушка удивленно разглядывала меня. Ну, есть и моя доля. Это не важно. На самом деле главное, чтобы тебя устроило. Насчет жилья тоже не волнуйся. Подберем тебе квартирку, пока снимем. А позже я через знакомых людей продам твое жилье в Денвере. Если ты сама захочешь, конечно. Уже не первый месяц живем в Штатах, но до сих пор удивляет все. Начиная от простого быта и заканчивая архитектурой. Почему у них так прижился бурый, а иногда и вовсе какой-то болотный цвет жилых домов? все офисные здания знаменитые небоскребые все из стекла и бетона то есть достаточно светлые а простые дома мрачно темные я сначала думал что это только в кварталах для черных так нет везде частные дома это другое тут кто во что горазд но в основном светлая тона ну вот обычные многоквартирники во время дождя или просто в сумерках вокруг все кажется каким то грязным что ли но на самом деле это не так может это будет позже В негритянских кварталах, но пока везде, где бывал, относительно чисто. Эх, надо бы к морю выбраться. Ужас, как хочется поплавать в теплой водичке и поваляться на песке. Старшой, там к тебе быки какие-то приперлись, ломились сюда, но я не пустил. Яхан может, даже без ствола. А уж если у него под рукой пистолет, так лучше с ним не спорить. Мы уже вкурили насчет местных законов. Тут частная собственность, это все. — Заводи. Сколько их? — Четверо. — Давай, сам тоже будь рядом. Мало ли, вдруг какие резвые приехали. Вошедшие хоть и были быками с виду, на деле оказались, ага, ФБРовцами. — Мистер Смит достал свой жетон, первый вошедший. — Скуластый, с примесью индейской крови, явный уроженец юга. Мы уже стали немного разбираться в людях. — К вашим услугам, мистер Джексон, сэр, детектив Джексон. «Очень приятно, детектив. Кофе?» «Нет, спасибо. Мало времени». «Тогда прошу». Я указал на кресло, стоявшее в кабинете. «Чем обязан?» «Вы были в Денвере два месяца назад. Вас тогда задержали по подозрению в нападении». «Да, но ну вроде все тогда же и выяснили. Это была самозащита». «Нет, к этому делу претензий нет. Но после вашего освобождения те, кто на вас напал, скончались в госпитале Святого Патрика». «Об этом я не знал». Я вроде их просто чуть обездвижил, но уж никак не убивал. Отчего они умерли? Вам лучше знать, мистер Смит. Вашу фотографию показали охраннику, что находился возле их палаты. Он вас опознал. Даже так? И что, мне нужно звонить адвокату? На вашем месте, сэр, я сделал бы это немедленно. Хорошо, как скажете, мистер Джексон. Я вас покину на минуту. И, видя, что федералы встают, добавил. Уверяю, что никуда не побегу. Просто за мной нет вины и нет смысла вешать на себя преступление. После звонка адвокату, ага, нанял почти сразу, как у нас появился свой бизнес, вернулся в свой кабинет. Мистер Джексон, мой адвокат, мистер Робертсон, будет в течение 15 минут. Давайте я все же попрошу секретаря сделать кофе. Хорошо, мы подождем. Пока я ждал своего хитрого еврея, это я адвоката так зову, федералы сидели практически молча, правда от кофе не отказались. «Добрый день, джентльмены!» Снимая шляпу, в кабинет вошел Робертсон. Лиговые встали и поздоровались. «Если я правильно понимаю, вы пришли с прямыми обвинениями». Свидетель утверждает, что видел мистера Смита прямо перед смертью двух подозреваемых. Ваш подопечный ударил охранника, и тот потерял сознание, но когда пришел в себя, увидел на больничных койках два трупа. «Это ни о чем не говорит. Назначьте встречу со свидетелем, проведем опознание». А пока это лишь голословное обвинение. «Мистер Робертсон, все процедуры нам известны. Мы без сомнения их проведем. Но пока вот...» С этими словами федерал вытянул из кармана бумагу. «Разрешите?» Адвокат перехватил у меня бумагу и стал читать. «Ага. Подсуетились вы, однако. Ну, ничего. Гарри, я сейчас же составлю ходатайство на имя судьи, что выписал ордер. А это был именно ордер на мой арест. Ты и суток у них не проведешь». «Это будет сложно, сэр. Слишком тяжелое обвинение». «Еще не доказанное обвинение, прошу заметить». «Почему я взял его на зарплату? Робертсон отрабатывает на все сто». «Гарри, можешь поехать с ними, пока сила на их стороне. Но я уже работаю. Верь мне». И Аша сказал это тихо, наклонившись ко мне. «Хорошо», — ответил я спокойно и обратился уже к ФБРовцам. «Джентльмены, мне нужно несколько минут, чтобы собрать вещи и предупредить своих людей». Это лишнее, сэр. Ваших людей предупредит ваш адвокат. Вещи также привезет он или по его просьбе. Но хоть рабочие распоряжения своему заместителю я могу оставить. Позовите его сюда. Было мне ответом. Нажав кнопку звонка, я вызвал Яхана. Тот мгновенно вырос передо мной. Да, босс. С каких это пор он так ко мне обращаться начал? Удивление мое было написано у меня на лице. Серега поспешил исправиться. Что случилось, Гарри? «Меня тут забирают. Какое-то время меня не будет», — передая Оливии, чтобы по всем вопросам обращалась к тебе. «А, так мисс Оливия у вас?» — вдруг произнес Джексон. «А что, это противозаконно?» «Нет, Сарф, что вы. Просто мы искали ее. Она бросила свою квартиру и пропала. Вы, значит, забрали ее с собой?» На девушку было совершено нападение, причем не первое. Так как от вас, блюстителей правопорядка, она помощи могла не дождаться, я предложил ей свою помощь. Ясно. А можно ли ее увидеть Почему нет? Джимми, пригласи мисс Макферсон ко мне в кабинет, пожалуйста. Серега вышел, но вернулся спустя минуту с Оливией. «Мисс Макферсон, здравствуйте», — произнес Диловитов и Бейровиц. «Здравствуйте», — ответила Оливия. В ее голосе слышалось непонимание и волнение. «У нас к вам будут несколько вопросов. Сможете ответить на них, или вам необходимо присутствие адвоката? Ее что, тоже обвиняют?» спросил я. «Это не ваше дело, мистер Смит. Думаете о себе? Пройдемте в другой кабинет. Это не займет много времени». «Интересы мисс макферсон также представляю я», тут же сообразил Яша Робертсон. «Неужели? С каких это пор? У вас и договор с ней подписан?» Федералы начали нарываться. Но еврей выкрутился. Куда им до него? «Конечно. Договор с любым сотрудником компании мистера Смита заключен автоматически». так как я являюсь юристом этой самой компании, а, следовательно, весь персонал находится под моей защитой. Вот это выдал. Я бы и не сообразил так быстро. Но он сказал правду. Когда мы с ним беседовали в первый раз, я сразу пояснил ему, что мы люди новые, страна для нас новая, поэтому нам нужен человек, что будет представлять наши интересы перед законом. Хорошо. Несколько брезгливо бросил Джексон. Пройдемте. Нам необходимо задать мисс Оливии несколько вопросов. О чем была речь, мне, конечно, не сообщали. Более того, после того, как за дверью скрылись Джексон с Оливией и Яшей, меня поторопили со сборами и повели к машине. Яхан делал мне всяческие знаки и намеки, предлагая уделать федералов, но я отказался. Мало ли, сколько их к нам приехало. Уработаешь сейчас этих, а во дворе, может, еще десяток сидит. И ведь те, что, возможно, сидят в засаде, не полезут на помощь Джексону. а вызовут подкрепление, и тогда просто разнесут здесь все. Везли меня на какой-то огромной машине. Нет, она легковая была, просто очень большая. Я пока еще не все марки выучил, да и не заморачивался особо. Просто в эти времена у американцев много своих машин выпускается. Один завод, например, GM, выпускает несколько марок, просто они разные ценовой категории. Так что я пока плавал во всех этих Бьюиках, Покардах, Олдсмобилях и прочих. Ихнянка выйдет чуть позже. Яше нужно подготовиться. Вместе и приедут. О теме разговора Джексона с Оливией я ничего не знал. Но федерал садился в машину явно недовольным. Особо я не переживал. А врет ведь тот свидетель, что узнал меня по портрету. Задницу прикрывает. Вот и все. Ведь он такой же коп, как и другие. Знает, что если ему принесли фото, значит человек в чем-то замешан. А следовательно, можно на него все и свалить. Если подозреваемому удастся отбрехаться, так всегда можно сослаться на потерю сознания и заявить, что, возможно, ошибся. Ударили сильно, больно было, да и вообще темно, грустно и устал он. Утрируй, конечно, но не беспочвенно. Я-то знал, что он меня не видел, поэтому и дал так спокойно себя арестовать. Я же партизан. Я к нему сбоку подкрался. А он дрых на посту. Вечер был. Персонала возле палаты тоже не было. Так что липо все это. Одно беспокоит. О чем спрашивали Оливию? Не хотелось бы ее вмешивать, и так натерпелось прилично. И были еще мыслишки, что федералы везут меня прямо к мафиози. А что, передадут им? А адвокату скажут, что после выяснения обстоятельств дела меня просто отпустили, а куда я делся? Это уж их не касается. Вот это было действительно важно. Важно, даже немного страшно. Двоих-троих я уделать смогу, не вопрос. Но если их там будет целая кодла, могут и просто расстрелять. А как в эти времена расстреливают, я по фильмам моего времени помню, если Голливуд не врал, как обычно. Тут одной пулей не ограничиваются. А ведь есть еще и тазики с цементом. Ой, мля. да сколько всего придумать можно. Ай-ай-ай. Первое волнение прошло, когда меня завели в здание ФБР. Да, когда работали по мафии в Денвере. Специально узнал и осмотрел, на случай, если кто-то вызовет федералов и случится погоня. Допрашивать меня не стали, был поздний вечер, практически ночь. Поэтому просто отвели в камеру. Да, тут была своя маленькая тюрьма. А там, мама дорогая, чуть ли не как на родине. Двухъярусные нары по стенам и мерзкие рожи разных национальностей. Встретили угрюмо, но спокойно. Эй, мистер, ты-то чем федералам не угодил? На машину им плюнул, что ли? Донесся голос со стороны маленького зарешеченного окна. «Почти. Поссал на колесо», — всерьез сказал я. «Я Смит. А я Вессон». Я разглядел в полумраке фигуру говорившего. «Ну, наверняка остальные тоже всякие кольты с браунингами», — поддержал я шутку. Фигура приблизилась, и передо мной застыл статуи здоровенный негр. «Мать моя женщина, да в нем явно больше двух метров. Помните, фильм хороший был, Амировский». Зеленая миля. Вот как две капли воды этот негр был похож на главного героя, того, что зэка играл, приговоренного к смертной казни. «Ты чего, в баскетбол не там играл?» — произнес я, оглядывая снизу доверху фигуру арестанта. «А ты мне нравишься, Снежок!» — со смехом выдавил из себя негр. «Это он о чем?» «Я себе тоже нравлюсь», — ответил я. «Ты чего?» — искренне удивился и даже чуть попятился негр. «Из этих, что ли?» «Не знаю, о ком ты, но люблю я женщин». «Ух, твою мать! Я уж думал, нам тут гомика подкинули!» Все находившиеся в камере весело заржали «Да, в эти времена гомиков даже в Америке не любили!» «Я, веришь, нет, тоже рад, что их тут нет!» Я протянул руку первым. «Гарри!» «Коби!» Негр сжал мою ладонь так, что я даже взглянул на секунду, убедиться, что моя рука не в тисках. кобби продолжал ее сжимать, но я пока держался. «Силь он, бродяга!» — усмехнулся негр. «Мало кто может не застонать от моей лопаты», — Коби показал раскрытую ладонь. «Я бы не застонал. Если бы стало больно, просто ударил бы тебя». Так как негр смеялся, я тоже продолжал улыбаться. «Еще и смелый. Ладно, падай туда». Он указал мне на свободные нары, а народ, как по команде, потянулся знакомиться. Команда «Спать» прозвучала через полчаса. Все стали укладываться. Моя шконка оказалась вплотную к шконке Коби. И когда мы улеглись, я услышал, что тот меня зовет. Оказалось, мы лежим голова к голове. Так ты за что сюда пожаловал, Гарри? А вот тут уже открытости придет конец. Надо что-то сообразить, чтобы ответ удовлетворил негра. Такие вопросы считаются личными. В них не лезут без нужды. Как-то уж так повелось, что в камере всегда знают, кто и за что здесь оказался. Но вот спрашивать... Пристали к девушке два придурка. Дал по голове обоим, а они скопытились. Теперь я же крайний. Похожая ситуация. Меня управляющий на деньги кинул. Я отработал час на неделю, а он сказал, что я плохо копал, поэтому штрафует меня. А как можно копать плохо? Чуть не зажал я. Уж или копаешь, или нет. В том-то и дело, Гарри, в том-то и дело. Ты видел мои руки? Я ему всего лишь на плечо свою клешню положил, так он заявил, что я хотел его убить. Ты же знаешь, как вы... Он выделил голосом слово «вы». Относитесь к нам, неграм. Да всякое видел, и такие, как ты, тоже нередко засранцами становятся. Ответил я то, что думал. Это да, к сожалению, нас меньше, и всех стригут под одну гребенку. Я всегда мечтал учиться, хотел инженером стать, автомобили делать, а меня никуда не берут. Вон, говорят, иди в армию, если и не сдохнешь на островах, так может и в люди выбьешься. Это неправильно, просто сказал я. Ты меня уже второй раз удивляешь. прошептал негр, так как в дверь грохнули с той стороны и приказали спать. «Чем это?» «Да рассуждаешь ты не никак, белый!» Я услышал удивление в его голосе. «Ага, а я и есть не белый, не такой, каким ты привык». «Это как?» Еще больше удивился Коби. «Да вот так, не американец я, эмигрант. Так тут больше половины таких, но все белые презирают нас, черных». «Не говори за всех. Люди есть везде». Просто тебе попадались такие представители белой расы, с которыми и я бы не захотел иметь ничего общего. Так откуда ты, Гарри? Что это? Просто человеческий интерес или он засланный? А, какого черта? Везде видеть подвох — с ума сойдешь. Ах, Коби, знал бы ты, откуда не поверил бы. Так скажи, почему я не должен верить?» Вроде как искренне удивлялся негр. Я олег на живот и встретился с его глазами. Оказывается, он уже давно так лежал и разглядывал меня. Из России и я. Это где? На полном серьезе спросил Коби. Вот видишь, ты даже не знаешь такую страну. Она вообще-то самая большая в мире. Если посмотреть на карту или глобус, то большое пятно, что лежит между Европой и Китаем, и есть моя бывшая страна. Между прочим, у нас в стране национальностей штук сто, наверное, и никто никого не гнобит за неправильный цвет кожи или разрез глаз. Дураки-то есть, конечно, куда без них. Но никаких притеснений, как здесь, у нас нет, да и быть не может. — Это где ж такой рай? — чуть не закричал кобби вовремя одернув сам себя. — Я же сказал, в России. — Да я слышал, но не пойму, где это. В Европе? — Я же сказал. Ты слышал про Советский Союз? — А, так бы и сказал, знаю, слышал вернее. У меня брат к вам с конвоем ушел, да что-то не вернулся. Там нацисты на море не спят. «Топят, суки, все, что видят». «Так ты тоже воевал?» «Ну да. А как здесь оказался?» «Это другая сторона Союза. Есть там такое ведомство, НКВД называется. Это что-то вроде местных федералов. Я с товарищами в немецком тылу воевал, а мне предательство пришили, когда к своим вышел. Расстрелять захотели. Вот я и... сбежал. Молодец. А я сразу понял, что кровушку ты видел. По взгляду понял. Да и меня ты не испугался». Обычно меня или боятся, или вообще не подходят. Да пришлось посмотреть, и не только. Раздались удары по двери, и мы замолчали. Давай, кобби до завтра. Не будем тревожить охрану. Что-то мне говорит, что ты не больно, ты опасаешься их растревожить. Хмыкнул кобби и мы практически сразу уснули. По крайней мере, я. Утро добрым не бывает, особенно в камере. Спалось удивительно хреново, впервые, как убежали из советской тюрьмы. Как такового подъема тут не было. Просто зашли четыре вертухая и начали орать. После завтрака была небольшая прогулка по крохотной территории. Ну, хоть свежим воздухом подышали. Мы с Коби постоянно общались. Похоже, здоровяк нашел жилетку, чтобы наконец-то поплакаться в нее. Я внимательно слушал его. Многое из того, что он говорил, было интересным. Например, весь преступный мир Денвера, да и штата вообще, стоит на ушах. Оказывается, кто-то, И кто бы это, интересно, мог быть? Вынес всю верхушку сразу двух семей. Сейчас все досталось третьей, но те не спешат наводить порядок, так как просто боятся, что и их достанут. Это не старшие семьи. Коби удивительно много знает про преступный мир. В смысле старшие? Они что, разные? Ну ты чудак. Конечно. То, что в таких дырах, как Денвер, это просто управляющие, капо. Вся сила в городе Ангелов, Большом Яблоке, Чикаго и Майами. Ну, еще Орлеан можно прибавить. Остальные так выполняют чью-то волю. Они просто позиционируют себя, как главы местных семей. Понятно. Однако тебя послушать, так в Америке вообще честных людей нет. Одни семьи, бандиты и прочее. Это все очень сложно. На семьи работают и копы, и федералы, и политики. Иначе почему до сих пор не навели порядок? Потому что всем выгодно. Мафия гребет деньги, делится с кем нужно. Все при и все в шоколаде. Да уж, то-то я думаю. Открыл бизнес, наехали. Сходил к копам, наехали еще сильнее. Ну, приврать-то надо. Наивный. Что копы, что мафия одно и то же. Нет, есть и честные трудяги, но их очень мало. Их сжирают те, кто замешан в грязных делишках мафии. Вот примерно такие беседы у нас и были. А на третий день моего здесь пребывания меня вдруг выпустили, сказав только, что ошиблись. «Коби, если что, ты знаешь, где меня найти. Смогу? Помогу». «Окей, Гарри, береги себя». Мы расстались с Коби Джонсом друзьями. Этот человек был настолько открыт, что в нем я не видел и грамма фальши. Обычный работяга-идеалист.